«На стол положи. Футляр закрой». Максима трясло. Он не смог, не смог убить. Элементарно чуть сильнее сжать пальцы, чтобы хрустнул к этой твари. Пингвин положил футляр с имплантами на стол и вдруг кинулся к Максиму, протягивая руки. Вот тут рассудок Максима помутился окончательно. Неизвестно, что именно пытался сделать мнемотехник – напасть или просто молить о пощаде. Максиму уже стало все равно. Сначала он инстинктивно подался назад, а затем, отпустив автомат, что есть силы, ударил пингвина по рукам. В эффекте он позабыл, что на нем теперь надета оснащенная сервомускулами броня, и каждое движение, особенно резкое, автоматически усиливается в десятки раз. Раздался хруст ломаемых костей, сдавленный вскрик, и грузное тело пингвина вдруг обмякло, оседая на пол. Глаза мнемотехника закатились, обе его руки, сломанные в запястьях, были вывернуты неестественным образом. Макс несколько секунд стоял в оцепенении, глядя на бесчувственное тело. Первая мысль, что я наделал, промелькнула и исчезла. «Уходить надо». Демон теперь совсем озвереет. Сначала греха пристрелили, теперь вот пингвин. О двух мотыльках Максим уже не думал. Схватив со стола футляр с имплантами и снова опустив забрало гермошлема, Максим бросился прочь, благо схему подвалов он изучил досконально и выбраться незамеченным не составило для него особого труда даже в полувменяемом состоянии. Окончательно прийти в себя удалось лишь в руинах. Отдышавшись после рискованной пробежки через секторы, контролируемые группами механоидов, Максим забрался на второй этаж одного из зданий, чтобы осмотреться. Глупо все вышло. Не месть, а грабеж. На душе стало совсем скверно. Что дальше делать? Как выживать? Получив долгожданную свободу, Максим совершенно не знал, как ею воспользоваться. Прав был антрацит. Никто не ждет его за барьером. Нет там ни дома, ни средств к существованию, а тут, куда ни посмотри, везде тупик. Его сознание, надломившееся после катастрофы, теперь окончательно погружалось в сумерки. Вроде бы в руинах притаился человек, сумевший на протяжении нескольких месяцев выжить в отчужденных пространствах. Но если посмотреть с другой стороны, разве все происходящее с ним не являлось стечением обстоятельств? напору которых он практически и не сопротивлялся. Разве сознательно он вышел навстречу пульсации? Нет. И артефакты добывал от случая к случаю, и перед пингвином трясся, словно осиновый лист на ветру, и антрацита спас от безысходности, потому что боевики ковчега загнали его в то злополучное здание. Шкуру он свою спасал любыми доступными способами — «И не прикатись ему под ноги плазменная граната, брошенная егерем, ни за что не отозвался бы на слабые стоны, не полез бы внутрь адского клондайка». Тяжелые мысли ворочались в голове. Выжить на крохотном, ограниченном радиусом дневных вылазок пятачке руин – это одно, а стать сталкером – совершенно другое. У Максима не было главного – Он не видел перед собой ясной, значительной цели. Его смысл жизни потерялся давно и безвозвратно, но пятизонье уже успело воздействовать на душу и разум, наложив неизгладимый отпечаток на каждую мысль. Вернуться назад, снова погрузиться в серый мир, перебиваться продажей разного хлама, найденного в обломках зданий, где каждый предмет кричит о сотнях, тысячах, вмиг оборванных катастрофой судеб. Максим встал, огляделся вокруг и шагнул к лестнице, уводящей выше.